Глава девятая. Вам звонят, господин Канна. Иду, миссис Мейсон. Голос женский. Услужливо добавила хозяйка дома. Спасибо, миссис Мейсон. Хареш ушел в гостиную, которой пользовались все трое жильцов. Сейчас там никого не было, кроме хозяйки, разглядывавшей со всех сторон большую вазу с оранжевыми космеями. англо-индианка, 75 лет. Она жила вместе с единственной незамужней дочерью и не стеснялась совать нос в жизнь своих постояльцев. Алло, это Хареш Ханна. Здравствуйте, Хареш. Это госпожа мэра. Помните, мы с вами познакомились у Кальпаны в Дели, у Кальпаны Гаур? Да-да, сказал Хареш, косясь на миссис Мейсон. которая стояла рядом с вазой, задумчиво приложив палец к нижней губе. «Кальпана, вам сказала, что мы...» «Да-да, добро пожаловать в Канпур. Кальпана прислала телеграмму, я вас ждал, вас обеих». «Миссис Мейсон склонила голову на бок и навострила уши. Хареш отер рукой лоб. «Я сейчас не могу говорить, опаздываю на работу. Когда можно вас навестить?» «Адрес у меня есть. Простите, что не встретил на вокзале. Мне не сообщили, на каком поезде вы приедете». «А мы ехали на разных поездах», — ответила госпожа Рупа мэра. «В одиннадцать утра вам удобно? Я буду очень рада снова вас повидать. И Лата тоже». «И я», — заверил ее Хареш. В одиннадцать договорились. Мне нужно закупить овчи... Неважно, а потом я сразу к вам. Миссис Мейсон переставила цветы на другой стол, затем передумала и вернула их на прежнее место. До свидания, хорош. Скоро увидимся. Да. До свидания. На другом конце провода госпожа Рупамера положила трубку, повернулась к Лати и сказала. Как-то он резко со мной разговаривал, даже по имени не назвал. Кальпана говорит в письме, он называл меня госпожой Меротрой. Она замолчала. Кажется, он собирается покупать овец. Наверное, я ослышалась. Она снова умолкла. Но он очень славный, поверь мне. Велосипед хороша, равно как и его туфли, одежда и гребень для волос, выглядел безукоризненно. Но не мог же он явиться госпоже Мэри и ее дочери на велосипеде. Пришлось заглянуть на обувную фабрику и выпросить у директора господина Мукарджи один из служебных автомобилей. У фабрики было два авто — большой лимузин с импозантным здоровяком-шофером — И маленькая, хлипкая с виду машинка с веселым водителем, который обычно безумолку болтал со всеми своими пассажирами. Хареш ему нравился, потому что никогда не важничал и не строил из себя начальника. Они нередко перекидывались парой слов и всегда улыбались друг другу. Хареш сперва присматривался к красавице, но ехать пришлось на чудовище. Ладно, пустяки. Машина есть машина, сказал он себе. Он закупил подкладочные овчины и попросил продавца убедиться, чтобы ее вовремя доставили на фабрику. Затем взял в лавке пан, пожевал его. Была у него такая слабость. Еще раз причесался, глядя в зеркало заднего вида и строго-настрого запретил водителю разговаривать сегодня с пассажирами, включая самого Хареша, пока к нему не обратятся с вопросом. «Госпожа Рупа Мэра...» С каждой минутой ожидания нервничала все сильнее. Она уговорила господина Какара посидеть с ними, дабы сгладить неловкость первой встречи. Господин Какар пользовался непререкаемым авторитетом и как мужчина, и как бухгалтер у ее покойного мужа, поэтому она решила, что роль хозяина дома должен взять на себя именно он. Она тепло поприветствовала Хареша, Одет он был так же, как в прошлый раз, когда они встречались у кальпаны. Шелковая сорочка, коричневые брюки из хлопкового габардина и двуцветные белокоричневые туфли-корреспонденты. По его мнению, образец хорошего вкуса. Он улыбнулся, увидев сидевшую на диване лату. «Милая и тихая девушка», — подумал он. Она была... светло-розовом сари с вышивкой чекан по краю, а волосы убрала в тугой пучок. Никаких украшений, за исключением простых жемчужных сережек. Хареш сразу обратился к ней с вопросом. — Мы с вами уже встречались. Не так ли, мисс мэра? Лата нахмурилась. Ей в первую очередь бросился в глаза его невысокий рост, а затем, когда он открыл рот, что он недавно жевал Пан. Это сразу ее оттолкнуло. Будь на нем курта поджама, красные зубы смотрелись бы более уместно, хотя по-прежнему неприемлемо, а уж с габардиновыми брюками и шелковой сорочкой, это зрелище никак не вязалось, и с ее представлениями о будущем муже тоже. Одежда Хареша показалась ей безвкусной и олеповатой, особенно эти корреспонденты. Кого он хотел ими удивить? «Не припомню, господин Ханна, вежливо ответила она, «но я рада нашему знакомству». «Лата», — сразу произвела на Хареша. «Прекрасное впечатление, простотой и изысканной сдержанностью своего наряда», Даже без косметики она выглядела хорошо и явно умела держать себя в руках. Акцент у нее был не индийский, с удовольствием отметил Хареш, а почти британский, едва заметный. Видимо, сказывалась учеба в школе при монастыре. Латя, напротив, не понравился сильный акцент Хареша. С примесью хинди и местечкового диалекта центральных английских графств, где он в свое время жил, Да ее братья говорят по-английски «лучше, чем он». Лата представила, как Минакши и Коколи будут потешаться над его речью. Хареш отер рукой лоб. Нет. Ошибки быть не могло. Те же большие красивые глаза, овальное лицо, брови, нос, губы, та же притягательная сила. Нет. Должно быть, ему все это приснилось? Господин Кокар, чувствуя себя немного неловко в роли хозяина, предложил Харешу сесть и выпить с ними чаю. Поначалу никто не знал, о чем говорить, тем более что цель встречи была ясна. О политике? Нет. О погоде? Нет. О последних новостях? Хареш с утра даже не успел открыть газету. Как вы доехали? Хорошо? — Наконец спросил он. Госпожа Рупа-мэра взглянула на Лату, а Лата на госпожу Рупу-мэру. Обе ждали, что ответит другая. Наконец госпожа Рупа-мэра сказала. — Ну, Лата, отвечай. — Я подумала, что господин Ханна обращается к тебе, ма. — Да, спасибо. Я добралась хорошо. Только немного устала. — А ехали вы из... из Калькутты. «О, тогда вы должны были очень устать. Поезд прибывает рано утром?» «Нет. Я добиралась дневным, а не ночным поездом, поэтому успела хорошо выспаться. Да и встала не слишком рано», — ответила Лата. «Чай вкусный? Может быть, еще сахару?» «Спасибо, мисс Мэра, все прекрасно», — ответил Хареш. Глаза его тут же превратились в едва различимые щелочки. «Улыбка Хареша». Оказалась такой теплой и благодушной, что лата невольно улыбнулась в ответ. «К чему эти мисс и мистер?» «Называйте друг друга. Лата и Хареш», — подсказала госпожа Рупа-мэра. «Может, пусть побеседуют наедине?» — предложил господин Кокар, которому пора было навстречу. «Ну нет!» — твердо ответила госпожа Рупа-мэра. Наша компания им не в тягость. Да и мы не каждый день встречаем таких славных молодых людей, как Хареш. Лата внутренне поморщилась от этих слов, но Хареш ничуть не смутился. «Вы уже бывали в Канпуре, мисс мэра?» — спросил он. «Лата?» — поправила его госпожа Рупа мэра. «Да, лата». «Один раз. Обычно Какар хупка приезжает к нам в Брахмпур или в Калькутту по работе». Последовала долгая тишина. Все мешали ложечкой чай. «Как дела у кальпаны?» — наконец спросил Хареш. «Когда я навещал ее в Дели, ей не здоровилось, и в письме она рассказывает о каких-то странных симптомах. Надеюсь, бедняжки уже лучше?» Она столько пережила в последние годы. «Тему он выбрал правильную. Госпожа Рупа Мэра тут же завелась». во всех подробностях описала симптомы Кальпаны и те, что видела своими глазами, и те, что были описаны в письме Лате. Затем высказала свое мнение о несостоявшемся женихе Кальпаны. Его намерения, как выяснилось, не были искренними и серьезными. Она мечтает, чтобы Кальпана встретила хорошего мужчину, искреннего и перспективного». И вообще она очень ценит это качество в мужчинах, искренность. В женщинах, конечно, тоже. А Хареш? Хареш кивнул. Будучи человеком прямым и открытым, он думал рассказать о Симран, но вовремя остановился. — А свои чудесные дипломы и сертификаты вы прихватили? — вдруг спросила госпожа Рупа мэра. — Нет, — удивленно ответил Хареш. Вот бы и Лати на них взглянуть. Правда, Лата? Дама, соврала та. Скажите, почему мы в пятнадцать лет сбежали из дома? Спросила госпожа Рупа мэра, бросая в чай еще одну таблетку сахарина. Хареш поначалу был неприятно удивлен, что кальпана упомянула этот эпизод из его жизни. В Дели ему показалось, что она из кожи вон лезет, пытаясь выставить его в самом выгодном свете. «Госпожа мэра», — сказал Хареш, — «полагаю, в жизни юноши может наступить время, когда он вынужден попрощаться даже с теми, кто любит его и кого любит он». Госпожу Рупу мэру эти слова не убедили, а вот Лату немного заинтересовали. Она закивала... призывая его рассказывать дальше, и Хареш продолжил. В той ситуации у меня не оставалось иного выхода. Отец, точнее, приемный отец, навязывал мне помолвку с девушкой, которую я не хотел брать в жены. Поэтому я сбежал. Денег у меня не было. В Масуре я устроился уборщиком в обувной магазин фабрики «Прага». Так произошло мое первое знакомство с обувным делом, И отнюдь не самое приятное. В конце концов, меня сделали продавцом. Время было тяжелое, голодное и холодное, но возвращаться к родным я не собирался. — Вы хотя бы им написали? — спросила Лата. — Нет, мисс Мэра, не написал. Я был очень упрямый. Госпожа Рупа Мэра нахмурилась. — Что такое? Опять это мисс Мэра? — И чем все закончилось? — спросила Лата. Один из моих братьев, тот, которого я любил больше всего, приехал в Массури на праздники и случайно увидел меня в магазине. Я притворился клиентом, а не продавцом, но тут меня пожурил директор, мол, нечего трепать языком, работать надо. Тогда брат все понял и заявил, что без меня домой не вернется. Видите ли, моя мама умерла, когда я родился, и меня вскормила его мать». Последние слова в сущности ничего не объясняли, но и вопросов не вызвали. «Зато теперь я не голодаю и не мерзну», — с достоинством подытожил Хареш. «Кстати, я хотел пригласить вас к себе домой на обед. Поедемте». Он повернулся к госпоже Рупи Мери. «Кальпана говорила, что вы вегетарианка». Господин Кокар ответил, что вынужден отказаться А госпожа Рупамера охотно приняла приглашение и за себя и за лату